Однажды Дуся проснулась рано утром от холода. Она закуталась в салатный лист, чтобы согреться. Но уснуть уже не получалось. Рося, я замерзла. Что делать? Скоро осень. А что такое осень? Осень – это время года, идет следом за летом. Не хочу осень. осенью осенью. Холодно Нет, Дусенька, холодно зимой mm, Все равно не хочу Пусть будет лето Так не бывает После лета всегда наступает осень Всегда-всегда? Да, mm. потому что природе нужно подготовиться к зиме Деревья сбрасывают листья Звери готовят запасы Некоторые даже на всю зиму спать ложатся mm. А мы что будем делать? Тоже запасы готовить? Или спать ляжем? Не знаю, Дусенька Домашние животные, которые живут на дачах Обычно уезжают осенью в квартиры Вместе со своими хозяевами А мы домашние животные? Не знаю Я знаю только про кошек и собак А если нас не заберут в квартиру То мы здесь останемся? И замерзнем? Ну что ты, Дусенька Нас обязательно заберут Откуда ты знаешь? Ты же только про кошек и собак знаешь, а мы с тобой улитка и черепаха. Бабушка нас здесь не оставит, она добрая и заботливая. Она не допустит, чтобы мы здесь замерзли. Но улитки было неспокойно. Она смотрела, как бабушка собирает сумки, а мальчик складывает свои игрушки. И с каждым днем волновалась все больше. И вот в один из дней к клетке подошел мальчик, И достал улитку Куда? Куда ты меня несёшь? Я не хочу! Верни меня назад! Я хочу к фросе! Но мальчик пошёл на другую часть участка Туда, где была старая-престарая Увитая диким виноградом беседка И аккуратно посадил улитку на листик Бабушка сказала, что тебя надо выпустить Ты же так хотела выбраться из клетки Прощай, Дусенька «Прощай, дорогая. Приползай ко мне следующим летом, хорошо?» «Ой, мальчик, мальчик, ты что, каким следующим летом? Ну-ка быстро сними меня отсюда и отнеси назад! Ну, пожалуйста, я не хочу одна жить! Я хочу с вами в квартиру поехать! Куда просят, туда и я. Это нечестно!» Улитка так возмущенно шевелила рожками, Что свалилась с листиков в траву Ай! Мальчик ее поднял И посадил на другой лист Побольше Больше не падай Мальчик, мальчик Не оставлю меня Фросичка Бабушка Бабулечка Но никто Ни мальчик, ни бабушка Ни Фрося Улитку не слышал Так нельзя Хорошо. Как же мне хорошо жилось с Фроссией. Как вкусно меня кормила бабушка! Я буду тебя хорошо вести! И не огорчать в Фроссию. Я буду лучше улиткой на свете! Обещаю! Только заберите меня назад! Хахахаха! но ее опять никто не услышал. Фрося спала, когда мальчик вытащил улитку из клетки. А когда проснулась и осмотрела клетку, увидела, что Дуси нет. В этот момент к клетке подошёл мальчик убрать старые капустные листья и положить новые. Где Дуся? Я отнёс Дусю на виноградный лист. Она же хотела домой вернуться. Ой, как жалко. Мне будет очень скучно без Дуси. но ну, мальчик прав. Улитка всегда хотела вернуться домой. Дуся же на виноградном листе плакала изо всех сил. Ей было очень плохо одной. Ее дом был в клетке, а не на листике. Фросия ей была как старшая сестра. А бабушка с мальчиком, с семьей. Дуся проплакала до обеда, а потом вспомнила, чему ее учила черепаха. Для начала успокоиться, привести себя в порядок, а потом спрашивать, Спокойно сесть и подумать, что делать. Дуся перестала плакать, капелькой росы умыла рожки и стала думать. Что, что думать? Надо действовать! Если я доберусь до клетки, бабушка с мальчиком догадаются, что я тоже хочу уехать с ними в квартиру. Теперь надо придумать, как доползти до клетки. Если ползти своим ходом, то не успею. Слишком медленно я ползаю. Ладно, сначала нужно слезть с этого листа на землю, а там видно будет. Дуся посмотрела вниз и отползла на середину листика. Слишком высоко и страшно. Это не на крышу клетки забираться. Ой, как же я сразу не догадалась! Я же умею летать на листиках! Улитка огляделась, но клетка стояла под яблоней с которой постоянно падали листья. А здесь листья были большие, крепкие и никак не хотели падать. Дуся ползла по своему листу и внимательно смотрела по сторонам, чтобы не пропустить лук. Падающий лист Ну что же делать? Что делать, что делать? Запасы готовить Дуся не испугалась А наоборот, обрадовалась Она не одна И тот, кто с ней говорит, обязательно поможет Фрося всегда говорила, что звери должны помогать друг другу Ты кто? Я синичка А ты кто? А я улитка Ты что тут одна делаешь? Сижу и думаю, когда клетки доползти Ты к чего не ползешь? А у меня времени мало У меня же нет ни ног, ни крыльев. А пока я доползу, моя семья уедет. Ты не можешь помочь? Как? Понимаешь, мне нужен листик. Я на него заползу и слечу на землю, как на крыльях. Никогда такого не видела. Вот увидишь, только принеси мне листик, пожалуйста. Хорошо, а тебе с какого дерева? С любого, только не очень маленький, ну и не очень большой. Большой я не донесу, я же маленькая птичка. Жди меня здесь, скоро вернусь. Синичка улетела, а улитка приготовилась ждать. Ей казалось, что прошло уже много времени, ведь когда ждешь, время тянется очень долго. Прошла, например, минута, а кажется, что целый час. Синичка вернулась уже через несколько минут, держа в клюве листик. Вот такой подойдет? Да, в самый раз. Спасибо тебе огромное. Когда я доберусь до клетки, ты прилетай. Мы живем вон по той старой яблоней. У нас всегда есть что-нибудь вкусненькое. Я тебя обязательно угощу. Хорошо, прилечу. А когда ты доберёшься до клетки? Ой, не знаю. Надеюсь, что очень скоро. Удачи тебе! Синичка улетела. Дуся заползла на листик, который принесла синичка, и зажмурилась. Но листик не сдвинулся. Ветра не было. Что ж такое? Когда не надо, есть ветер, а когда надо, его нет Дуся решила не слезать с листика и ждать, когда подует ветер Ждать было очень скучно И улитка не заметила, как задремала И как раз в этот момент поднялся ветер Подхватил листик с Дусей И она полетела Но... Не в ту сторону, а еще дальше от яблони Куда ты дуешь? Мне нужно в другую сторону Но ветер, как известно, дует туда, куда захочет Наконец, Дуся приземлилась В совершенно незнакомом месте На каком-то другом участке Ну вот, долеталась Что же теперь делать? Мне теперь ни за что до клетки не добраться Улитка отчаялась Ей было так грустно Так обидно. И, главное, она совершенно не знала, что теперь делать. А рядом не было мудрой Фроси, которая могла бы ей что-то посоветовать. Дуся посмотрела на небо. Наступал вечер. Оставаться ночью одной ей совсем не хотелось. И тогда Дуся заползла в свою раковину и стала плакать. И это вполне понятно. Она ведь была еще маленькой улиткой. А ведь даже взрослые люди иногда плачут, когда не знают, что делать. И вдруг Дуся услышала шорох. И очень знакомое шуршание, похожее на хрюканье. Она выползла из раковины и стала вглядываться в темноту. И прямо перед собой она увидела два знакомых глаза. — Ёжик, это ты? — Я... А мы знакомы. Это же я, улитка, Дуся. А, Дуся, что ты тут делаешь? Как ты здесь оказалась? Ёжик, миленький, отнеси меня к нашей клетке, а я тебе по дороге всё расскажу. А, хорошо. Ты покрепче держись за листик, а я его сейчас наколю себе на спину. Эх, эх, вот. Ай! Что? Укололась. Ну, извини, пожалуйста Ну, побежали Смотри, не упади <свист> Улитка их изо всех сил приклеилась к листику ёжик бежал очень быстро И уже через несколько минут они были рядом с клеткой Уф, приехали «Клиточка моя родная! Я уж думала, не увижу тебя!» «Ой, как ты похудела!» <клес> «Похудеешь от такого путешествия!» «Как же ты сюда добралась!» Черепаха хотела узнать все подробности И улитка рассказала, как синичка помогла ей сорвать листик А ежик довез до клетки «Путешественница ты моя!» «Ой, ежик, спасибо тебе за мою Дусю!» «Не за что!» — А попить ничего нет, а то я так запыхался. — Есть, конечно. Вон там твое блюдо стоит. Мальчик его переставил. ёжик побежал пить молоко, а Фроси никак не могла насмотреться на улитку. За этот длинный день черепаха поняла, насколько она соскучилась по Дусе. А Дуся терлась раковиной о панцирь Фроси и тоже была счастлива. А я хочу с тобой в квартиру, а меня брать не хотят Ну что ты, мы бабушку попросим, она обязательно тебя возьмёт А если она не поймёт? Поймёт, вот увидишь, давай ложись спать, а то ты измучилась, надо выспаться Асиевичка не прилетала, надо ей спасибо сказать и угостить чем-нибудь вкуснее На запасы на зиму Мы нет, завтра обязательно спасибо скажем, и Ты спи, спи, все хорошо, ведь ими Ёжик допил молоко и тоже убежал домой.